Я кричу ей вслед. Что с ней думаю, куда побежала? Она бегала в адресный стол. Узнала, где господин Версилов живет, пришла. Сегодня ж, говорит, сейчас отнесу ему деньги и в лицо шваркну. Он меня, говорит, оскорбить хотел, как Сафронов, этот купец-то наш. Только Сафронов оскорбил, как грубый мужик, а это как хитрый Изуит. А тут вдруг на виду и постучался этот вчерашний господин. Слышь, говорит! Про Версилова могу сообщить. Как услыхала она про Версилова, так на него и накинулась, выступление выступлении вся. Говорит, говорит, смотрю я на нее и дивлюсь, ни с кем она молчаливая такая так не говорит, а тут еще с незнакомым совсем человеком. Щеки у ней разгорелись, глаза сверкают, а он как раз совершенно, говорит, ваш правда, сударь, Версилов, говорит,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 За руку ее берет, руку к сердцу притягивает. Я, говорит, сударыня, и сам при собственном капитале состою. И всегда бы мог прекрасной девице предложить, но лучше, говорит, я прежде у ней только миленькую ручку поцелую. И тянет, вижу, целовать руку. Как вскочит она. Ну, тут ж я вместе с ней. Прогнали мы его обе. Вот перед вечером выхватил у меня Оля деньги. Побежала, приходит обратно.